22. Войдя в дом, Соске вдруг представил, какой у него должно быть сейчас жалкий вид. Все десять дней он лишь смачивал по утрам волосы холодной водой, но ни разу не прошелся по ним гребнем. На бритье тоже не хватало времени. Гостеприимный Гидо три раза в день кормил его рисом, но к рису не было ничего, кроме вареных овощей, а то и просто вареной редьки. От такой еды не мудрено было осунуться и побледнеть. Привычка размышлять еще не оставила Соская, и он все время возвращался к одному и тому же вопросу, как наседка к яйцам. В то же время он не переставал думать о Сакаи, а также о Исуе. Пойти к Сакаи с расспросами у него не хватало духу. Узнавать через Ойоне было еще сложнее. Даже находясь в храме, Соске все время опасался, как бы Ойона об этом не узнала. Очутившись, наконец, в привычной обстановке у себя в гостиной, Соске сказал, совсем недолго ехала, все равно устал. Дорога всегда утомляет. Никаких событий не произошло, пока меня не было. Глядя на измученного Соске, можно было и впрямь подумать, что поездки ему не на пользу. На этот раз Ойона, против обыкновения никак не могла заставить себя улыбнуться мужу, но так и не решилась сказать, что выглядит он хуже, чем до отъезда. «Отдыхать, конечно, хорошо», — с наигранным оживлением сказала Ойона. «Но стоит вернуться домой, как начинаешь почему-то ощущать усталость. Придешь в себя после дороги, непременно сходи в баню, побрейся, подстригись» а то совсем на старика похож. У Уйона вынула из ящика маленькое зеркало и дала Соске поглядеться. Соске вдруг почувствовал, что от настроения, в котором он находился в храме, не осталось и следа. Он снова стал самим собой. От Сакаи никаких известий не было? Нет, никаких. А насчет Куроку тоже? Тоже. Куроко, кстати, дома не было, он ушел в библиотеку. Соске взял полотенце и мыло и вышел из дому. Не успел Соске на следующий день прийти на службу, как все стали расспрашивать его о здоровье. Кое-кто заметил, кажется, немного похудел. Эти слова прозвучали, как насмешка. Любитель конфуцианских книг, сам того не желая, тоже причинил Соске боль, спросив, удачно съездили. Вечером Ойона и Короку наперебой расспрашивали Соске о Камакуре. Им хотелось узнать все до мельчайших подробностей. «Хорошо, наверное, уехать на время и забыть о домашних хлопотах», — сказала Ойона. «А сколько надо платить в день за постой?» — поинтересовался Короку. Вот бы взять с собой туда ружье и поохотиться. Все же скучно должно быть в таком уединении», — заметила Ойоны. «Не станешь ведь круглые сутки спать?» «И кормят там плохо», — добавил Куроку. Ночью, лежа в постели, Соске решил завтра же сходить к Сакаи, как-нибудь обиняком расспросить о Исуе, и если тот еще в Токио, да к тому же зачистил к хозяину, переселиться куда-нибудь в другое место. На следующий день ничего особенного не случилось, как обычно взошло, а потом зашло солнце. Вернувшись со службы, Соске сказал, «Схожу, проведаю, Сака и Сан». Соске поднялся по темному склону, прошел по дорожке, посыпанной гравием и освещенной газовым фонарем, и очутился у калитки. Ведь не каждый день Ясуи здесь бывает, — подбодрил он себя и все же прошел с черного хода, не забыв спросить про гостей. «Рад вас видеть!» — жизнерадостный, как всегда, встретил его хозяин. Нынче что-то холода затянулись, правда? Сакаи усадил в ряд всех своих детей и с одной из девочек лет шести, у которой в волосах был большой красный бант, играл в считалку. Малышка не хотела уступать отцу, и силой сжимая кулачок очень решительно выбрасывала вперед пальцы. Забавно было смотреть на ее кулачок, казавшийся совсем крохотным, рядом с огромным кулаком Сакаи, и все смеялись. Ага, на этот раз победила Юкико, воскликнула жена Сакаи, показав в улыбке свои красивые зубы. Возле детей... Прямо на полу лежало множество красных, темно-синих и белых стеклянных шариков. — Наконец-то я все же проиграл, — сказал Сакаи, взглянув на Соска и поднимаясь. — Ну что, опять укроемся в берлоге? В кабинете висел на прежнем месте монгольский кинжал в шелковом мешочке. В вазе стояли непонятно откуда взявшиеся в это время года желтые цветы рапса. Не сводя глаз с кинжала в нише, Сос Кэнни безумысла сказал. «Так и висит с тех пор», и посмотрел на хозяина. «Пожалуй, он чур экзотичен, этот монгольский кинжал. Это все, братец привозит мне такие игрушки, хочет задобрить». «А сейчас чем ваш брат занимается?» с притворным безразличием спросил Соске. «Наконец-то уехал несколько дней назад. Он просто создан для Монголии. Я ему как-то сказал, что Токио не для него, потому что он варвар, так что пусть скорее уезжает в свою Монголию. И что бы вы думали? Он не стал возражать и вскоре уехал. Таким как он, место лишь за великой китайской стеной. И пусть себе ищет алмазы, В пустыне Гоби. А этот его приятель, Ясуи, уехал вместе с ним. Подобного рода людям не сидится на месте. Я слышал, будто он в свое время учился в Киотоском университете, не знаю, что на него так повлияло. Соская пот прошиб. У него не было ни малейшего желания продолжать этот разговор, он лишь радовался что ничего не рассказывал сакаи о своей прежней жизни. Хозяин даже собирался знакомить Соске с Ясуи, не подозревая, что они вместе учились. Соске воздержался от визита и, по крайней мере, избежал позора, но хозяин мог случайно упомянуть в разговоре его имя. И тут Соске впервые понял, какое великое благо для человека с нечистой совестью Жить под вымышленным именем. Его так и подмывало спросить. «Вы ничего обо мне не говорили, Иисуи? Но он не решился. Вошла служанка, неся блюдо с каким-то удивительным кушанием. Две бобовые постилки, сделанные в виде золотых рыбок, в сладком прозрачном желе. Ничего подобного соскай не видел, но мысли его сейчас были поглощены совсем другим. «Не хотите ли отведать?» — любезно предложил хозяин, и, как обычно, первый протянул руку к блюду. «Это я вчера принес с одной серебряной свадьбы. Говорят, приносит счастье, так что очень рекомендую». Сказав, что хочет дожить до серебряной свадьбы, Сакаина набил рот печеньем. Отличаясь завидным здоровьем, Сакая ел и пил все без исключения, и вареный рис, и печенье, и саке, и чай. Если разобраться, то не такое уж большое счастье дожить до морщин и седых волос. Но все познается в сравнении. Я как-то проходил по парку Семидзудани и очень удивился. У хозяина, человека светского, уже вошло в привычку менять темы разговора, чтобы гость не скучал. Сакай рассказал, что в парке, в узкой, похожей на канаву речушке, которая течет к мосту Бенкайбаси, ранней весной появляется бесчисленное множество лягушек. Через какое-то время почти сплошной массой они дружно плывут к мосту. Проходящие мимо бездельники и мальчишки швыряют в них камнями и убивают. Их погибает уйма, как говорится, горы трупов, Жаль, бедняк, тем более, что все это супружеские пары. Словом, если пройти там, то неизвестно, сколько можно увидеть трагедий. Стоит лишь подумать об этом, чтобы почувствовать себя счастливым. Нам с вами, по крайней мере, не приходится опасаться, что кто-нибудь из ненависти к нашему супружеству разобьет нам камнем голову. Так что два-три десятка лет благополучной жизни — это весьма счастливое событие. Съешьте же хоть кусочек, будете счастливы, как эти мои знакомые. Сакай подцепил палочками кусочек сладкого желе и протянул соске. Тот, принужденно улыбаясь, взял. Волей-неволей Соска был втянут в разговор, который Сакае пересыпал шутками, переходя от темы к теме. И все же болтать беспечно, как хозяин, он не мог. Наконец, откланившись, Соскай вышел на улицу. Луны не было, и Соске показалось, будто в бездонной глубине неба притаилась какая-то зловещая грусть. Он пустился на хитрость, Превозмогая стыд, пытался что-то выведать у чистосердечного и доброго Сакайи, только бы избавиться от гнетущего беспокойства, но ничего из этого не вышло. А обмолвиться хотя бы словом о своих мучениях у Соская не хватило мужества, да и нужды он в том не видел. На этот раз гроза прошла мимо, но Соскай чувствовал, что ни одно такое испытание ему еще придется пережить. Такова воля неба. Его же дело всеми способами избегать опасности.